Глава 17 От Элоизы уже несколько дней не было вестей. Том мог только предположить, что она все еще в Кособланке и, по всей вероятности, послала в Вильперс пару открыток, которые придут через неделю после ее возвращения домой. Чтобы развеять беспокойство, он позвонил к легам, рассказал им о Танжере, о дальнейшем путешествии Элоизы, но от дружеской встречи с выпивкой ему удалось увильнуть — Клеги были почтенной английской парой. Муж — отставной юрист, надежный и респектабельный, и не подозревал о связях Тома с Бакмастерской галереей. Если даже Клеги когда-нибудь слышали имя Мерчесона, оно давно вылетело у них из головы. После дружеской беседы Тома посетило вдохновение. Он решил изобразить на следующей картине интерьер комнаты, которая выходила в холл. Том задумал композицию в пурпурных и черных тонах с одним бледным пятном, которое в его воображении принимало все более четкую форму. Это будет ваза, возможно, пустая или с единственным алым цветком, который он подберет позже. Мадам Аннет сказала, что он немного «миллион колик, потому что мадам Элоиза не пишет. «Совершенно верно», — согласился Том, — «но вы же знаете, какая там отвратительная почтовая служба». В один из вечеров, около половины десятого, он решил сходить в бар, чтобы немного развеяться. В баре, как обычно, было многолюдно, но сейчас его наполняли совсем другие посетители, чем в половине шестого, когда народ заходил после работы промочить горло. К десяти тут собиралась компания картежников, которых Том сначала принимал за холостяков, но быстро понял, что ошибался. Многие женатые мужчины предпочитали коротать вечера в местной таверне, а не просиживать их у телевизоров. Тем более, что у Жоржа с Мари телевизор тоже имелся. «А те, кто не шарит в фактах, могут заткнуться», — кричала кому-то Мари, а может, сразу всему залу, ловко перемещаясь между столиками с огромными кружками «Бьях прессион». Она улыбнулась Тому полными ярко-красными от помады губами и приветственно кивнула. Том пристроился у барной стойки. Это было его любимое место. «Месье Рипли!» — кивнул ему Жорж, опершись пухлой рукой о край алюминиевой раковины по другую сторону стойки. «М-м-м... сказал Том, и Жорж пошел за пивом. «Неряха он и есть!» — промычал мужчина справа от Тома, и его сразу же двинул локтем спутник, отпустил комично-агрессивную шпильку и захохотал. Оба были сильно навеселее, и Том отодвинулся от них подальше. До него долетали обрывки чужих разговоров, что-то о североамериканцах, о какой-то стройке, о строительном подрядчике, которому нужны каменщики, причем не меньше шести. «Причард, нет!» — взрыв смеха. «Рыбачит!» — Том напряг слух, стараясь не вертеть головой. Слова доносились из-за столика сзади и слева от него, за которым сидели трое мужчин, лет по сорок, в рабочих комбинезонах. Один из них тасовал колоду. «Он рыбачит в...» «Почему он не ловит рыбу с берега?» — спросил другой. Он пени шарив!» — хлесткий шлепок игральных карт по столу. «И он потонет в этой своей латчонке!» «Эй, а ты понял, что он задумал?» В разговор вступил новый голос. К игрокам подошел парень со своим стаканом. «Он не рыбачит, а обшаривает дно. Видел у него две такие штуковины с крючками?» «Видел», — признал карточный игрок без особого интереса, торопясь вернуться к игре. «Раздали карты». «Такой штукой гордон ему не поймать!» «Ничего, она ловит себе дырявых резиновых сапог и жестянок из-под сардин. А повезет, так и велосипед попадется». «Ха-ха! Велосипед?» — воскликнул юнец, все еще стоящий рядом. «Месье, не надо так шутить. Он уже поймал один. Я сам это видел». Он зашелся в смехе. «Ржавый и погнутый. Что он там ищет?» «Антиквариат. Как пить дать? У этих американцев странные вкусы». Вмешался в беседу благообразный старичок. Стол взорвался смехом. Кто-то закашлялся. «Он даже помощником обзавелся! Вот те крест!» Фальцетом объявил щуплый мужичок за столом как раз в тот момент, когда у игрового автомата с мотоциклистом кто-то сорвал джекпот и рев восторга заглушил окончание его фразы. «Другой американец! Я слышал, как они разговаривали!» «Для рыбалки? Вот глупость-то!» «Американцы? Что с них взять, если они готовы платить за свои причуды?» Том отхлебнул пиво и закурил жетан. «Так он действительно пыхтит изо всех сил. Я видел его возле море!» Том продолжал прислушиваться к разговору, даже дружески болтая с Мари. Но о Притчарде больше не было сказано ни слова. Мужчины вернулись в свой замкнутый мирок карточной игры. Том знал названия рыб, о которых упоминали за карточным столом. «Гардун» Плотва «Ищувен» — довольно крупная рыбина из семейства Карповых. Нет, Причард охотился не за этими серебристыми тварями и не за старыми велосипедами. «Э, мадам Элоэс, энкор Эваканс?» — спросила Мари, чьи черные волосы были растрепаны, а глаза сверкали, как у дикой кошки, хотя она просто протирала деревянную столешницу влажной тряпкой. «Ну да», — ответил Том, вытаскивая бумажник, чтобы расплатиться. «Марокко околдовывает, сами понимаете». «Марокко? О, там чудесно! Я видела фотографии!» То же самое слово в слово Мари говорила и несколько дней назад. Что ж, она была занятой женщиной, и ей приходилось ублажать посетителей с утра до вечера. Перед уходом Том купил у нее пачку Мальбора, словно сигареты могли помочь вернуть ему Элоизу. Дома Том выбрал тюбики с краской, который понадобится для работы, и поставил холст на мольберт. Он думал о своей композиции, темной, напряженной, с акцентом на еще более темной области на заднем плане, которая останется неопределенной, как маленькая комната, погруженная в кромешную тьму. Эскиз Том набросал раньше. Завтра на холсте появятся первые карандашные линии. Сегодня он чувствовал себя несколько уставшим, И боялся, что все пойдет не так. Краска размажется, или он ошибется в пропорциях, и все испортит. До 11 вечера не было никаких телефонных звонков. В Лондоне уже 10 и его друзья наверняка решили, что отсутствие новостей от Тома — это хорошая новость. А Цинтия читает, небось, перед сном какую-нибудь книгу, весьма довольная тем, что смогла раскусить Тома Рипли, убийцу Мерчисона. А уж если ей известно, сколько подозрений вызвало в свое время самоубийство Дики Гринлифа, она должна с нетерпением ждать, когда судьба накажет Тома за многочисленные злодейства. Как? Да просто уничтожив. Кстати, о книгах. В тот вечер Том погрузился в изучение биографии Оскара Уайльда в изложении Ричарда Эллмана. Это был Том необъятных размеров, но каждый абзац доставлял ему истинное наслаждение — Словно злой рок тяготел над Оскаром. человек доброй воли, талантливый, тонко чувствующий красоту этого мира, был растоптан мстительной чернью с садистским удовольствием, наблюдавший за его поруганием. Его история напомнила тому историю Христа, который пытался расширить сознание человечества и привнести радость в его существование. Оба были непоняты современниками, оба пострадали от насмешек, зависти и злобы. Неудивительно думал Том, что люди продолжают писать об Оскаре, возможно, даже не понимая, что их так очаровывает. Эти мысли вихрем пронеслись в сознании Тома. Он перевернул страницу и начал читать о Реннеле-Роде, -э дружившем с Уайлдом и подарившем ему свой первый поэтический сборник. Он подписал книгу по-итальянски, и подпись могла тогда показаться странной. В переводе она звучала так. «Когда терновый венец вопьется в твое чело, взорвется ревом толпа, с которой ты говорил. Сколько придет посмотреть, как распнут тебя на кресте, но ни одной слезинки не выкатится из глаз». «Теперь-то ясно, что стихи оказались пророческими», — подумал Том. «Не мог ли он встречать их где-нибудь раньше? Вряд ли». Он вновь погрузился в чтение, представляя, как был взволнован Оскар, узнав, что получил премию Ньюдигейта за поэму «Равенна», после того, как был на месяц, исключен из колледжа. Том удобно устроился на подушках и уже предвкушал удовольствие от чтения следующей страницы, как вдруг вспомнил о Притчарде и его проклятой моторной лодке, а также его загадочном помощнике. «Проклятье!» — пробормотал Том, вылезая из постели. Ему вдруг срочно понадобилось выяснить, какие водные пути пролегают в окрестностях. Он уже видел карту этого района, но решил изучить ее более тщательно. Том открыл огромный атлас мира «Таймс». Район вокруг Фонтенбло и Маре, южнее Монтеро, напомнил иллюстрацию из анатомии Грея, изображающую кровеносную систему — Реки и каналы, нарисованные тонкими и толстыми линиями, пересекались друг с другом, ветвились, как сеть кровеносных сосудов. И каждый из них был достаточно велик для лодки притчарда. Прекрасно. Ублюдку будет чем заняться. Как бы ему хотелось поговорить сейчас с Дженнис. Что она думает обо всем этом? Опять не повезло, дорогой, никакой рыбы на ужин. Неужели только очередной ржавый велосипед или ботинок? Интересно, как Причард объяснил Дженнис прочесывание речного дна. Он мог и не скрывать правду. Поиски Мерчесона достаточно убедительная причина. Ведет ли он записи, отмечает ли на карте обследованные каналы? Возможно, и так. У Тома все еще хранилась первая карта, которую он нашел в бардачке машины. Нарисованный им тогда круг как раз захватывал в УАЗи. В атласе мира карта была подробней, каналы и реки в ней были четче нарисованы, и их было куда больше. Что предпочтет Причард? Начать с отдаленных точек, постепенно сужая область поисков, или наоборот, сначала обыскать протоки поблизости, продвигаясь все дальше и дальше? Том предположил последнее. Человек с трупом в руках вряд ли захочет тащить его за 20 километров, когда можно ограничиться десятью. От Вуази до Вильперса километров 8, прикинул Том. В радиусе 10 километров находится где-то 46 километров каналов и рек. Задача не для слабаков. Не придется ли Причарду нанять еще одну лодку с парой помощников? Как быстро нормальному человеку все это осточертеет? Но Причард ненормальный, напомнил себе Том. Сколько каналов он сможет прочесать за семь дней или, скажем, за 9? Моторка делает в среднем 2 км в час, если тщательно прочесывать дно. 3 часа утром, 3 часа после обеда, 12 км в день. К тому же перевозка лодки на пикапе с одного канала на другой тоже занимает время. Более широкие реки потребуется проходить дважды, туда и обратно. При грубом подсчете за 3 недели, прочесав 50 км, есть шанс обнаружить труп Мерчесона или что там от него осталось. Но конечно, понадобится еще немного удачи». «Все эти вычисления довольно условны», — подумал Том, чувствуя, как его пробирает озноб. Мерчисона вообще могло унести далеко на север. Что если брезентовый сверток с Мерчисоном, продерейфовав несколько месяцев, уже обнаружили, когда осушали канал для ремонта? Том видел много таких каналов с опущенными шлюзами. Останки, разумеется, передали бы полиции, но вряд ли их удалось идентифицировать. Том не видел в газетах сообщения о найденном мешке с костями, но, с другой стороны, он его и не искал. А может, об этом просто не стали писать? «Как же!» — усмехнулся Том. «Упустят газетчики такую пикантную историю. В воскресном улове рыбака вместо плотвы мешок с человеческими костями. Мужчина, возможно, жертва насилия. Так что труп Мерчисона вряд ли нашли». Однажды днем, после особенно успешной работы над картиной задней комнаты, Том вдруг почувствовал, что самое время позвонить Дженнис Притчард. Если ответит ее муж, Том молча повесит трубку. А если Дженнис, можно будет попытаться что-нибудь из нее вытянуть. Том аккуратно положил испачканную охрой кисть рядом с палитрой и спустился в холл к телефону. «Мадам Клюзо...» Женщина, которую нанимали для более серьезной, по выражению Тома, уборки, теперь мыла раковину в нижней ванной комнате, через дверь которой можно было попасть на лестницу, ведущую в погреб. Том знал, что она не говорит по-английски. И хотя она была от него всего лишь в четырех метрах, он решил, что его звонку это не помешает. Том нашел в записной книжке номер Притчардов и только потянулся за трубкой, как телефон зазвонил. «Хорошо бы это оказалось Дженнис», — подумал Том. Нет, звонок был из-за границы. В трубке одновременно что-то бормотали две телефонистки, потом одной из них удалось одержать победу, и она закричала «Вы зет месье Том Грипли?» «Уи, мадам». Неужели что-то случилось с Элоизой? Он остан, сельвупле?» «Эло, Тома!» Судя по голосу, с Элоизой все было в порядке. «Здравствуй, радость моя. Как у вас дела? Почему ты?» «У нас все прекрасно. В Маракеше». «Да, послал открытку в конверте. Но ты знаешь...» «Замечательно, спасибо. Главное, у тебя все в порядке? Ты не заболела?» «Нет, Тома, шери. Наэль известны лучшие здешние лекарства, и мы всегда можем купить их, если заболеем». Что ж, это немного успокаивало. Тому доводилось слышать ужасные истории об африканских болезнях. Он сглотнул. «Когда ты вернешься...» «Ну...» В этом «ну» Том явственно расслышал как минимум через недельку. «Мы хотим увидеть...» В трубке раздался такой треск, словно связь вот-вот прервется. Потом вновь послышался спокойный голос Элоизы. «Микнес, мы собираемся полететь туда. Что-то случилось. Я прощаюсь, Тома». «Что случилось?» «Хорошо. Пока, Тома». «Конец связи. Что там, черт возьми, произошло?» «Кому-то еще срочно понадобился телефон?» Похоже, она звонила из вестибюля отеля. Во время разговора в трубке явственно слышался гул голосов, что, по мнению Тома, было абсолютно логично. Слегка разозлившись из-за внезапного завершения беседы, он все же был рад, что с Элоизой все в порядке, и она собирается лететь в Микнес. А значит, на север, в сторону Танжера, откуда уже прямая дорога домой. Жаль, что не удалось поговорить с Наэль. Он даже не успел спросить название отеля. Ободренный звонком Элоизы, Том снова поднял телефонную трубку, посмотрел на часы, 10 минут третьего, и набрал номер Причардов. Телефон позвонил 5, 6, 7 раз. Наконец в трубке щелкнуло, и высокий голос Дженнис с американским акцентом произнес. «Алло!» «Здравствуйте, Дженнис. Это Том. Как поживаете?» «О, как мило, что вы позвонили. У нас все прекрасно. А у вас?» «Как всегда, неестественно дружелюбно и жизнерадостно», — подумал Том. «Я в порядке, спасибо. Наслаждаетесь хорошей погодой? На редкость приятные деньки, не правда ли?» «Чудесно, чудесно. Я как раз пропалывала свои розы, едва не пропустила ваш звонок». «Я тут слышал, Дэвид увлекся рыбалкой», — спросил Том, заставив себя улыбнуться. «Ха-ха, рыбалкой! А разве нет?» Я сам как-то видел его, когда проезжал мимо какого-то канала неподалеку отсюда. «И что он ловит? Карпов?» «О, нет, мистер Рипли. Он ловит труп». Она расхохоталась, видимо, сочтя свои слова каламбуром. «Это невероятная нелепость! Что он так найдет? Ничего!» Она снова засмеялась. «Но это заставляет его выходить из дома. Физические упражнения, понимаете?» «Труп? Чей? Какого-то Мерчисона». «Дэвид сказал, что вы его знаете. Он даже считает, что это вы его убили. Можете себе представить?» «Нет», — рассмеялся Том, изобразив удивление. «И когда я его убил?» Он подождал пару секунд, но в трубке молчали. «Дженнис?» «Извините. Мне вдруг показалось, что они возвращаются, но машина проехала мимо. Много лет назад, я думаю. Ох, это такая чушь, мистер Рипли!» «Это точно», — согласился Том. Но раз это заменяет ему физические упражнения, тоже своего рода спорт. «Спорт!» И Ее заливистый смех послужил Тому лучшим доказательством того, что она наслаждается каждой минутой этих спортивных занятий. «Забрасывать крюк?» «А что за человек рыбачит с вашим мужем? Старый друг?» «Нет, он американский студент, музыкант. Дэвид нашел его в Париже. К счастью, он оказался довольно милым юношей, а не каким-нибудь жуликом». Дженнис хихикнула. «Я так говорю, потому что он спит у нас в доме. Его зовут Тедди». «Тедди», — повторил Том, надеясь, что Дженнис назовет фамилию. Но она промолчала. «И сколько времени, по-вашему, они намерены так развлекаться?» «Пока что-нибудь не найдут. Дэвид очень настойчивый, этого у него не отнять. Мне теперь вздохнуть некогда. Приходится покупать бензин, перевязывать им порезанные пальцы, готовить прорву еды». «Не хотите как-нибудь зайти на чашечку кофе или чего покрепче?» От удивления Том не нашелся, что сказать. «Спасибо. Как раз сейчас...» «Я слышала, вашей жены сейчас нет дома». «Да, думаю, ее не будет еще несколько недель». «А где она?» «Думаю, она собирается в Грецию, такой вот отпуск с подругой. Ну, вы понимаете. А мне приходится возиться с садом». Том улыбнулся миссис Клузо, которая вышла из ванной комнаты с ведром и тряпкой. Приглашать на кофе Дженнис он не собирался. Она может быть достаточно наивной или, наоборот, злонамеренной, чтобы сообщить об этом Дэвиду, и тот сразу поймет, что Том интересуется его действиями, потому что обеспокоен. Дэвид также понимал, что его жена — сумасбродка, а значит, это было частью их садистской забавы. «Что ж, Дженнис, передавайте мои наилучшие пожелания Дэвиду». Том остановился, однако Дженнис молчала. Он знал, что муж рассказал ей о драке в Танжере, но в их мире вежливость и грубость, правда и неправда, не имеют значения и быстро выветриваются из памяти. Этот мир нельзя было даже назвать игрой, потому что в любой игре все же есть какие-то правила. «До свидания, мистер Рипли, и спасибо, что позвонили», сказала Дженнис, как ни в чем не бывало. Том задумчиво смотрел на сад, размышляя о странностях этой семейки. Что ему удалось выяснить? Что Дэвид намерен продолжать поиски бесконечно. Нет, это невозможно. Еще месяц, и он обыщет 75 квадратных километров дна. Маньяк! Сколько бы он ни платил Тэдди, тому это, в конце концов, прискучит. Конечно, пока у него есть деньги, он может нанять кого-нибудь еще. Интересно, чем они заняты сейчас?» «Сколько нужно сил, — подумал Том, — чтобы поднимать и снимать лодку с багажника дважды в день. Не исключено, что эта парочка сумасшедших как раз сейчас обшаривает дно Луэна возле Вуазии. Тому захотелось немедленно поехать туда, чтобы избавиться от неопределенности. Для разнообразия можно использовать белый фургон. Но потом он понял, что боится появляться там второй раз. А если кто-то заметил его в тот день, когда он заезжал на мост? Заметил и запомнил лицо». Что если он действительно наткнется там на Дэвида и Тедди, бороздящих дно своей, Бараной? Бессонница ему будет гарантирована, даже если они ничего не найдут. Том взглянул на свою картину. А ведь совсем неплохо получилось, — с гордостью подумал он. Осталось добавить голубого и красного в левой части композиции, чтобы создать впечатление занавеса. Синие... Пурпурные, черные тона становились интенсивнее от краев к центру, сгущаясь до глубокого темного прямоугольника с чуть размытыми краями, обозначающего дверной проем. Он повторял пропорции полотна, также представлявшего собой прямоугольник с более длинными боковыми сторонами. Наступил очередной четверг, и Том вспомнил о месье лепяти, учителе музыки, который обычно приходил по четвергам, Том с Элоизой временно отменили уроки, поскольку не знали, сколько пробудут в Северной Африке. Вернувшись, Том так и не позвонил учителю, хотя продолжал ежедневно заниматься. Супруги Грэ зазывали Тома на ужин в один из выходных, но он отказался с извинениями. Он позвонил Аньес среди недели и напросился на обед. Ему хотелось немного расслабиться, сменив обстановку. Они сидели в безупречной кухне Аньес за мраморным столом, который был в пору шестерым, и пили эспресса с кальвадосом. Том со смехом рассказывал, что смог поговорить с Лаизой по телефону два или три раза, и, по крайней мере, один раз связь оборвалась буквально на середине фразы. А открытка, которая была отправлена сразу после его отъезда, пришла только вчера, но в остальном все было прекрасно. А ваш сосед все рыбачит, улыбнулся он. Ходят такие разговоры. «Рыбачит?» — Аньес сдвинула брови. «Он что-то ищет, прочесывая дно таким специальным приспособлением с крючками. Понимаете, они там вдвоем с товарищем. Сама я их не видела, но слышала, как судачили в мясной лавке». В булочных и мясных лавках всегда обсуждаются самые свежие новости. А так как булочники и мясники сами охотно принимают участие в таких разговорах, очередь движется медленно. Зато тут работает принцип «чем дольше ждешь», тем больше знаешь. «Я уверен, из этих каналов и рек можно выудить много интересных вещей», — сказал Том. «Вы бы не поверили, если бы я рассказал, что находил на местной дещах же публик до того, как власти решили ее закрыть. Черт бы их побрал! Бродить там было все равно, что по художественной выставке. Настоящий антиквариат. Что-то, конечно, требовало небольшой подчинки но вот, например, металлические кувшины, которые стоят у моего камина, прекрасно держат воду. Конец XIX века, между прочим. Нашел на свалке. Том рассмеялся. Мусорная свалка расползалась по полю вдоль дороги на Вильперс. Гражданам разрешалось свозить туда сломанные стулья, старые холодильники и прочую рухлить. Том лично спас несколько брошенных там книг. Теперь поле обнесли металлическим забором, а ворота закрыли на замок. Вот и вся модернизация. Люди говорят, он ничего не собирает. — сказала Аньес и зевнула. — А весь пойманный хлам бросает обратно в воду. Ну как так можно? Мог бы оставлять мусор где-нибудь на берегу, чтобы потом его забрали мусорщики. Была бы польза для общества. Она улыбнулась. — Еще немного кальвадоса, тома. — Спасибо, Аньес, но мне пора домой. — Куда тебе торопиться? Что делать в пустом доме? Работать? О, ты, конечно, можешь развлечься живописью или игрой на своем клавесине. — «На нашем клавесине», — поправил ее Том, «моем и Элоизы». «Все верно», — согласилась Аньес, отбросив назад прядь волос. «Но ты выглядишь немного напряженным, словно заставляешь себя идти домой. Что ж, будем надеяться, тебе позвонит Элоиза». Том встал со стула и улыбнулся. «Все может быть». «И ты знаешь, что тебе здесь всегда рады, так что приходи на обед или просто заглядывай в любое время». «Конечно же, я не стану вламываться без предварительного звонка», — сказал Том с улыбкой. День был будний, Антуан вернется домой только вечером в пятницу или утром в субботу. «Скоро придут из школы дети», — сообразил Том и начал прощаться. «До свидания, Аньес. Спасибо за превосходный кофе». Она проводила его до порога. «Не грусти, не забывай, твои старые друзья всегда с тобой». Она потрепала его по плечу, и он направился к своему Рено. Том помахал на прощание из машины и выехал на дорогу, успев увидеть, как желтый школьный автобус остановился, чтобы высадить Эдуара и Сильвию Грэ. Том подумала о мадам Аннет и ее ежегодном отпуске, который она обычно брала в начале сентября. Мадам Аннет не любила брать отпуск в августе, традиционном для Франции месяце отпусков. Она говорила, что в августе неудобно путешествовать, потому что дороги забиты машинами и приходится стоять в пробках. К тому же в августе у других домработниц в деревне было больше свободного времени, потому что хозяева уезжали на отдых, и мадам Аннет могла чаще встречаться с подругами. Они предложили предложить ли ей взять отпуск прямо сейчас, для страховки? Тома беспокоила, что она могла услышать или увидеть в деревне. Осознание причины своей тревоги заставило его почувствовать себя слабым. Надо было что-то делать, и чем скорее, тем лучше. Том решил позвонить Джеффу или Эду, все равно кому. Ему была необходима дружеская поддержка, плечо, на которое можно опереться. У Причарда, в конце концов, был Тедди. Интересно, как отреагирует этот Тэдди, если Причард найдет то, что ищет? Что вообще наплел ему Причард? Том представил, как Тедди, музыкант, вытаскивает из воды труп, и на него напал такой неудержимый смех, что он едва не свалился на пол. В этот момент в комнату вошла мадам Аннет. «О, месье Тома, я так рада, что у вас хорошее настроение!» Том не сомневался, что покраснел от смеха, как рак. «Я вспомнил анекдот. Нет-нет, мадам, его трудно перевести на французский».